оказывали в первые месяцы плена наибольшее влияние на офицеров, что на родине в ГДР стал заместителем редактора газеты Националь «Национальцайтунг» в Берлине. А вот и первая ласточка из числа генералов. Генерал-майор Отто Корфес, бывший командир 295-й пехотной дивизии. Он вообще был мало похож на генерала вермахта, даже внешне больше напоминал учителя. Отто Корфис много читал, внимательно слушал беседы, речи, доклады лекторов, посещал собрания младших офицеров и солдат. Генерал мало высказывался, больше молчал, но было видно, что его одолевали сомнения и, вероятно, нелегкие мысли. Он сказал как-то, что не знает больше такого народа, который после всего того, что ему причинили, мог бы найти в себе великодушие быть таким гуманным в отношении своих пленных, как советский народ. Отто Корфис после войны жил в ГДР, занимался научной работой в области истории, автор ряда трудов. Ныне историей занимается в ГДР и его дочь. Генерал Вальтер фон Зейдлиц, энергичный и жесткий, внешне полная противоположность Корфису. Это он, вопреки приказу Гитлера, предлагал с боем прорываться из окружения под Сталинградом. У Зейдлица, по-видимому, еще до плена начался процесс переосмысления пережитых событий. В Суздале он много читал, интересовался преимущественно политической литературой, внимательно следил за антифашистской печатью. Фон Зейдлиц и Корфес возглавляли небольшую группу генералов, которые быстрее всех переживали процесс освобождения от дурмана-нацизма. Выдержанно и корректно держались в лагере генералы Мартин Латман, стал после войны начальником одного из главков Министерства машиностроения ГДР, и Александр Эдлер фон Даниэльс. Они с явным неодобрением относились к наглым выходкам Шмидта и с писивым поведением многих других своих коллег. Конечно, политические взгляды первых антинацистски настроенных генералов, как правило, были довольно расплывчатые, непоследовательные, а порой и наивны. Одной из рано сложившихся демократически настроенных офицерских групп была инициативная группа в составе бывшего начальника связи 6-й армии полковника Ван Хауэна, После войны он был начальником отдела в Центральном бюро путешествий ГДР, командира полка майора Бюхлера, капитана Дамашика и старшего лейтенанта Фридриха Рейера. Развернув разъяснительную работу среди военнопленных, эта инициативная группа сразу же натолкнулась на ряд серьезных препятствий со стороны фашистующих старших офицеров. Началось с того, что часть военнопленных стала бойкотировать их, не приветствовала при встречах, осыпала насмешками и бранью. Другая часть офицеров, лично знавшая членов группы под влиянием их авторитета, стала задумываться над своими позициями, искать встречи бесед с инициаторами, откровенно рассказывать им о своих колебаниях, страхах. Несмотря на деятельность фашистского центра, число антигитлеровски настроенных офицеров росло, и тогда реакционно настроенные военнопленные решили дать открытый бой инициативной группе. Случай, что называется, помог. Шло общее собрание военнопленных лагеря. С докладом выступал полковник Ван Хаовен. Он убедительно и спокойно доказал неизбежность военного разгрома Германии, Необходимость спасения немецкого народа и устранения Гитлера как главного виновника бедствий нации. Когда перед великим немецким патриотом Морицем Антом, находившимся в плену, встала дилемма «верность князьям или верность нации», он не колеблясь ответил далой князей, да здравствует верность народу!» Так закончил доклад полковник Ван Хаолен. Доклад неоднократно прерывался выкриками фашистствующих офицеров. «Это предательство! Стыдитесь! На вас германский мундир!» Но большинство с вниманием слушало выступавшего. После Ван Хаовена попросил слово староста лагеря